Так и обстояли дела, когда светских дам, богатых горожанок и аристократок привело в экстаз объявление о скором визите в наш город королевы Елены. В её честь в огромном расписанном фресками зале префектуры будет дан приём, а затем устроен бал, на который приглашены все заметные семьи города. Неписаный протокол в таких случаях требовал, чтобы синьоры и синьорины, дамы и барышни, как они именовались в приглашении, продемонстрировали новые платья, в которых никогда не показывались ранее. В следующие несколько дней два городских ателье были буквально взяты штурмом, но оба они, несмотря на то, что наняли в помощь множество дополнительных швей, не могли в кратчайшие сроки удовлетворить столько запросов. Дошло до того, что кое-кто из почтенных синьор садился в поезд и ехал в Г, город более крупный, чем наш. А потому, предлагавшие больший выбор прекрасных дорогих магазинов и ателье, за короткое время способных, если не сшить новое платье, то подогнать под фигуру уже готовые, доставленные из Турина и Флоренции. Четвёрка подпольщиц из дома Правера пришла в ужас. Как чуть более чем за месяц успеть получить ткани и сшить целых 3 платья достойные королевы и её придворных дам. Одна синьорина Джеммани теряла присутствие духа. Цита Люми, предупреждённая о срочности заказа, чудесным образом сумел за неделю достать три рулона парчи с красивым и оригинальным рисунком. Возможно изначально этот ткань предназначалась для портьера, не для платьев, но удачный крой и смягчающие порошки синьорине Джеммы способны были сделать из неё настоящую конфетку. Оставался только вопрос времени. Даже работая день и ночь, мы можем не успеть, грустно заметила синьора Тереза. Значит, на этот раз возьмём в помощницы профессионалку и воспользуемся швейной машинькой, заявила ей кузина. Тёма объяснялась моё приглашение. Поскольку вряд ли стоило надеяться, что мои приходы и уходы могли оставаться незамеченными, синьора Тереза пустила слух, будто её мужу-адвокату взбрело в голову получить две дюжины сшитых на машинке ночных рубашек. Сперва она хотела было сказать сорочек, Но кузина заметила, что коллеги судейские немедленно проверили бы, действительно ли её муж надела обновку, а вот ночные рубашки вряд ли увидит кто-нибудь, кроме жены и других членов семьи. Тот день, как и говорила синьорина Джемма, мы полностью посвятили кройке и сборке первого платья, предназначенного хозяйке дома. Отдельные кусочки ткани были соединены с помощью булавок, а затем смётаны. Я никогда не видела, чтобы кто-то работал с такой скоростью, уверенностью и мастерством, как синьорина Джемма. В раскрое не оставалось ни единого лишнего сантиметра ткани, даже там, где были предусмотрены вытачки или подгибы, необходимые дополнительные припуски рассчитывались до миллиметра. С выкроенными деталями приходилось обращаться крайне осторожно, чтобы край на срезе не сыпался. С шёлком и парчой это случается чаще, чем с другими тканями. А вот с перкалью никогда, это знала даже я. Прежде чем аккуратно обрезать их по краям, каждую деталь рукав, воротник, различные части лифа и юбки, драпировочные ленты прикладывали к синьоре Терезе, тщательно вымеряли, смётывали, повторно измеряли и наконец сшивали. Именно для этой последней операции нужна была моя ручная машинка, в которую синьорина Джемма велела установить самую тонкую иглу. Она хотела воспользоваться машинкой и для рюшей с подгибами, но я объяснила, что на ручной машинке невозможно вести прямую строчку так близко к краю. При помощи педали я могла бы попытаться сделать это, придерживая и направляя ткань обеими руками, но с порчой даже в этом случае было бы очень сложно справиться. Синьорене Джемме пришлось смириться с тем, что такие детали придётся шить вручную, прижимая края портновским метром и утюгом, как они раньше и делали. Подошло время обеда, но работа не останавливалась, как это было принято в других семьях. Тогда Тамазина -то принесла чайник и поджаренный хлеб, четыре швеи буквально на минуту по очереди отошли от стола, залпом выпили по чашке чая и быстро проглотили гренки, ополаснили руки в тазу и тут же вернулись к работе. Мне поесть никто не предложил. Дома поужинаешь, заявила синьорина Джемма. А завтра принеси какой-нибудь перекус, дольше 5 минут я тебя отдыхать не дам. Когда стемнело, над столом зажгли подвесную керосиновую лампу матового розового стекла. «Свет был таким тусклым», — объяснила мне сеньора, «потому что длину фитиля регулировали в зависимости от того, была ли ткань светлой или темной, а яркие цвета, то, из которой мы работали, и в темноте ни с чем не спутаешь». Адвокат Бонифачо требовал экономить даже то малое количество керосина, что сгорало в лампе. Меня отпустили, когда колокол Санта-Катерины начал звонить к вечерне. Я уже опасалась, что мы не закончим до самого конца службы. Глаза болели, кончики пальцев были исколоты, ведь напёрсток защищал только один из них. Домой я вернулась уже в полной темноте, при свете редких газовых фонарей, и была слишком уставшей, чтобы что-то готовить, поэтому жевала только ломоть хлеба с сыром, да согрела стакан молока. Как же велик был соблазн бросить работу, не явиться на утро и отправить Ассунтину, дочь гладильщицы, живущей напротив, сказать, чтобы искали себе в помощницы кого-нибудь другого. Но я знала, что не могу так поступить. Ведь тогда пойдут разговоры, что я не заслуживаю доверия, и никто больше не захочет звать меня к себе на работу. Да и потом, несмотря на всю необычность ситуации, несмотря на чрезмерность усилий и обиду на то, что мне не предложили даже обеда, Я понимала, что этот новый опыт меня многому научит. Я ведь никогда не брала настоящих уроков шитья. Моим единственным учителем была бабушка, никогда не видевшая, как шьют знаменитые портные, чью руку я теперь могла угадать в витринах дорогих магазинов и в иллюстрациях из модных журналов, о которых бабушка, скорее всего, даже не знала. Но я-то пролистала их великое множество, во всяком случае, вполне достаточно, чтобы понять, Мастерство Синьорины Джеммы намного выше, чем опыт и навыки других местных швей. Она обладала идеальной техникой, тонким вкусом и даже, думалось мне, настоящим талантом. Открой она ателье, увела бы лучших клиентов и у высшего шика и у прекрасной дамы. В конце концов, заказ в доме Правера будет закончен через какой-то месяц, но он стоит того, чтобы перетерпеть голод и усталость. Глаза уже совсем слепались, но я всё-таки нашла в себе силы выйти на улицу, дойти до гладильщицы, настолько бедной, что всегда отчаянно нуждалась в возможности заработать несколько лишних монет и попросить её за скромную плату приготовить мне немного поленты, чтобы завтра с утра я могла взять с собой обжаренные с двух сторон ломтики, завёрнутые в промасленную бумагу, а вечером оставить мне на плите ужин, хотя бы минестру с горохом и фенхелем. Минестра овощной суп. Но главное, в течение всего месяца позаботиться об уборке лестниц в моём доме, как она это обычно делала, когда я брала большие заказы. Кошелёк в верхнем ящике комода к тому моменту уже почти опустел, и мне впервые пришлось запустить руку в жестянку с накоплениями. Что ж, потерплю, не схожу в этом году в театр. Я надеялась, что хозяйка не станет жаловаться на эту временную подмену. Поскольку чувствовала, что всё равно не смогла бы вставать каждое утро в половине 5, а потом до самой вечерни работать иголкой. Рухнув наконец в постель, я уснула так крепко, что с утра не смогла вспомнить ни единого сна, только яркие цвета и узоры парчи, превратившиеся однако не в модное платье по парижской моде, а в украшенное цветами сакуры кимоно из оперы Мадам Баттерфляй, которую я видела в прошлом году в театре. И когда на завтра я снова увидела эту ткань и этот рисунок, мне тотчас же вспомнились иллюстрации в японском стиле, гравюры с изображением традиционной одежды и сценок из жизни. Я не раз восхищалась ими, встречая в журналах, и видела несколько штук в рамках в гостиной сеньори Нестер. Маркиза рассказывала, что за границей Япония несколько лет назад вошла в моду, породив стиль, который так и называется — японизм. Моя швейная машинка была встречена с огромным любопытством. И синьорина Джемма быстро выучилась ею пользоваться, а затем показала племянницам, как вращать ручку, подстраиваясь под мою скорость, чтобы я могла направлять ткань обеими руками. Работа продвигалась быстро, но на отделку оторочку тесьмой и лентами, набивку или пришивание крючков и пуговиц, то есть на исключительно ручные операции, требующие неторопливости и внимания, уходило куда больше времени. Вскоре мы разделились. Пока мать и дочери заканчивали отделку первого платья, мы с синьориной Джеммой кроили и смётывали второе, а затем и третье. Я была поражена и восхищена тем, как синьорина всего несколькими уверенными движениями совмещала совершенно разные куски ткани: пару побольше, пару средних и несколько совсем крохотных, скалывала их булавками, наскоро смётывала и, отнеся на примерку, сразу же отдавала мне сшивать. Пристально наблюдая за ходом иголки, а потом, приняв готовую деталь из моих рук, Лигонько встряхивала её, и та разом обретала цельность, объём и изысканную форму. Впрочем, тогда я ещё не знала всех этих слов, чтобы описать моё восхищение, но чувствовала, что у меня на глазах происходит чудо. Сперва мы сшивали лиф, затем, пришив рукава и воротник, приступали к сборке юбки. Примерив её на ту или иную синьорину, закрепляли булавками присборивали к талии и наконец прострачивали на машинке. Может, дело в потрясающем качестве ткани, но для меня всё происходившее напоминало раскрывающуюся лепестком за лепестком головку цветка. А синьорина Джемма в моих фантазиях превратилась в Золушкину фею-крёстную, с помощью волшебной палочки превращавшую тряпки в наряд достойный принцессы. Порой только профессиональная гордость удерживала меня от изумлённых или восхищённых возгласов. Я старательно делала вид, что предугадываю каждый следующий шаг и понимаю, как его сделать, хотя за этот месяц узнала о портновском ремесле куда больше того, чему меня за столько лет научила бабушка и чему я смогла научиться сама, читая журналы. Возвращаясь вечерами домой, я едва передвигала ноги от усталости. но всё равно таскала машинку с собой, боясь оставить её в доме Правера. Вдруг кто-нибудь, например, Тамазина из любопытства решит поиграть с ней, покрутит ручку в обратную сторону, погнёт, а то и сломает вал или иглодержатель. Лучше уж самой за ней приглядывать. Добравшись до своей комнаты, я с жадностью набрасывалась на министру и хлеб с какой-нибудь скромной закуской, которые гладильщица оставляла для меня тёплыми на плите. И не могла не задаваться вопросом, как же держатся мои компаньонки, за целый день съедавшие только по паре гренок. Сама я, наскоро перекусив в полдень по лентой с сыром, до вечера мучилась от голода. Но удовольствие от проделанной работы помогало забыть обо всех неудобствах. Синьорина Джемма выбрала для приема и бала три очень похожие модели, отличавшиеся только вырезами, количеством складок на юбках, кружевами и лентами. У тех, что предназначались обеим девушкам, турнир был совсем небольшим. Рукава фонарики с буфами, как того требовала мода, сужались к локтям, лиф спереди заканчивался остроконечным мысом, а колокола юбок струились на бёдрах. Когда платья наконец были готовы, никому бы и в голову не пришло, что их сшили дома. Переодевшись, синьорины, как я и предвидела, превратились в настоящих красавиц. особенно когда тётя в ходе некоего подобия генеральной репетиции пышно уложила им жёсткими щётками волосы, украсив причёски перьями и лентами. Платье матери, как и подобало её возрасту, было несколько скромнее. Адвокат Банифаччо, также посетивший комнату для шитья ради окончательной примерки, ликовал от удовольствия. Словно не замечая его присутствия, а может, зная о моей клятве, Он сообщил дочерям, что переговоры с молодым офицером и с племянником епископа завершились успешно, и теперь Альде и Иде предстояло завоевать одобрение и симпатию будущих свекровей, которые вместе со своими мужьями и епископом непременно будут присутствовать на королевском приеме. И, конечно же, вызвать восхищение у обоих будущих супругов, которые не только впервые смогут хорошо рассмотреть их вблизи, но и во время бала не упустят возможности прижаться щекой к волосам избранницы, оценить мягкость ее рук, тонкость талии, гибкость и белизну шеи, почувствовать ее запах. «Не забудьте взять с собой мятные или фиалковые постилки», наставлял дочерей адвокат. «Нет ничего более неприятного для мужчины, чем дурной запах изо рта. И не болтайте много. Впрочем, разве вы можете им не понравиться?» Услышав слова отца, обе сеньорины покраснели. Я тоже должна была бы мечтать, представляя себе всё волшебство этой первой встречи, зарождение влечения, расцвет любви, но история синьорины Эстер и маркиза Рицальда показала мне, сколько лжи скрывается за такими иллюзиями. Я смотрела на двух сестёр в их прекрасных платьях с японским рисунком и думала о несчастной мотам батерфляй, соблазнённой, обманутой, брошенной, доведённой до самоубийства. Синьорину Эстер спас отец. У Чио-Чио-Сан отца больше не было. Он покончил с собой, чтобы сохранить честь, как сделала затем его отвергнутая дочь. Интересно, а как бы повел себя адвокат Провера, если после заключения брака зитья стали бы вести себя неподобающе по отношению к Альде и Иде? Вечером я поговорила об этом с гладильщицей, но та, несмотря на то, что муж пьяницы частенько поднимал на нее руку, обвинила меня в чрезмерном пессимизме. Впрочем, никто из нас тогда и представить не мог, чем закончится история помолвки синьорин Правера. Платья были готовы за 3 дня до прибытия королевы. Синьорина Джемма заплатила мне оговоренную сумму, не добавив на чай ни единого центезима, и напоследок ещё раз напомнив о клятве, отправила домой. Учитывая объём выполненной работы, заплатили мне мало. Но я была счастлива, поскольку полученный опыт и знания оказались для меня бесценными. Утром следующего дня, несмотря на усталость, я рано поднялась, вышла на проспект и встала у дверей парикмахерской. Мне не пришлось слишком долго ждать, как появилась Тамазина. Она шла по тротуару босиком с большими голубыми коробками на голове, выкрикивая: "Из Парижа прибыли наряды для нашей синьоры и синьёрин". Когда она проходила мимо меня, наши взгляды встретились, И я чуть не прыснула от смеха, но она сохраняла невозмутимость, ничем не выдав, что узнала меня. Вскоре, как обычно, по городу разнеслось известие о прибытии парижских платьев, столь же традиционно вызвавшее зависть и любопытство всех приглашённых на королевский приём дам, которые тотчас же принялись сплетничать из злословить о непонятной скупости адвоката, который тем не менее от чеславия ради позволял своим женщинам такие грандиозные расходы. Но никто, включая меня, не сомневался, что Альда и Ида Провера будут на полу с самыми элегантными девицами на выдании. В гостинах всего города обсуждали успешное окончание переговоров о двойной помолвке. Ожидалось, что о ней будет официально объявлено во время приема или, если придворный протокол этого не позволит, на следующий день. Королевы со свитой прибыли поездом. Путь из столицы оказался долгим, поскольку каждые несколько километров приходилось останавливаться, чтобы поприветствовать местное население, которое протягивает цветы и размахивает флагами, заполняло перроны всех без исключения станций, даже самых маленьких. В каждой витрине нашего города были выставлены фотографии государыни в окружении юных принцесс и наследника престола в матросском костюмчике. Их с любопытством разглядывали знатные синьоры Жоны зажиточных торговцев и даже домохозяйки из узких переулков. Но особенно внимательно мы, портнихи и швии, которым не терпелось посмотреть на королевское платье. Ведь мы знали, что когда будущая королева только приехала в Рим, будучи ещё юной невестой, её наряды посчитали слишком простыми и лишёнными элегантности, а родственники со стороны жениха даже презрительно называли её пастушкой. Но простые люди ею восхищались. У нас в городе огромная толпа, стремясь выразить признательность и уважение, растянулась вдоль станционных путей, и мне не чуть не стыдно признаться, что среди этой толпы была и я. Надо сказать, в своей наивности я даже гордилась тем фактом, что три платья, в создании которых я внесла вклад, сшитые на моей ручной машинке, увидит сама королева. Возможно, пастушка, привыкшая теперь одеваться у лучших портных Италии и Европы, даже притронется к ним. а той и будет ими восхищена. Королева со свитой остановились в гостинице Италия, самой роскошной в округе. В первый день государьня отдыхала после путешествия и приняла да и то лишь в частном порядке только первых лиц города. Большой приём и бал планировали на завтра.